Да и не рисовал я уже так давно, что забыл, как это делается. Вернее, каков я сам, тот я, который рисует. — Не старайся придумать что-нибудь небывалое, — шепнул мне Малду. — Небывалого мы уже сами насочиняли, до конца года хватит. Лучше просто нарисуй дом, в котором хотел бы жить. Это же самое интересное. — Ну, как сказать. Но вместо того, чтобы спорить, я нарисовал почему-то не дом, а дерево. Высокая, ветвистая, с пышной кроной. По моему замыслу, дерево доставало до неба, поэтому пришлось подрисовать запутавшиеся в его ветвях звезды и облака. Покончив с облаками, я собрался было отдать тетрадку, но вовремя спохватился, что задание так и не выполнено, и быстренько пририсовал маленький домик высоко в ветвях. Такую типичную хижину на дереве, какие строят для детей заботливые отцы и старшие братья. То есть сами дети тоже строят, но так аккуратно, как на моей картинке, у них без помощи взрослых обычно не получается. Малда, всё это время деликатно смотревший в сторону, не выдержал, сунул нос в мои каракули и ухмыльнулся. Похоже, ты мечтаешь о полном уединении. Ещё как мечтаю. Но это, знаешь, такая специальная заветная мечта, о которой ни в коем случае не следует сбываться дольше, чем на полчаса. Потому что как только я остаюсь один... Тут же начинаю оглядываться по сторонам в поисках подходящей компании. И горе тогда тому, кто первым попадётся мне на глаза. Поймаю, усажу за стол и замучаю болтовнёй. Проверено неоднократно. Знаешь что, давай нарисую что-нибудь другое. Тут же дома, считай, нет. Нечего вам будет строить. Как нечего? А дерево? Это же самое интересное! Воскликнул Малдо. В жизни подобного не делал. Даже в голову не пришло бы. Обязательно надо попробовать. Когда, если не сейчас? Но учти, может ничего не получится. Мы пока только учимся, так что никаких гарантий». «Естественно», — согласился я. «Лично у меня такая штука ни за что бы не получилось хоть убейся. А ты хотя бы понимаешь, с какой стороны за это дело браться». «Не понимаю», — подмигнул он. «Но надеюсь сообразить по ходу дела. Ладно, сиди тут и смотри, что выйдет. Ребята, пошли по местам». Сначала будет нужна обычная поддержка начала трансформации. Потом я поведу, а вы догоняйте. Если бы мне дали подобную инструкцию, я бы, пожалуй, взвыл и кинул в инструктор каким-нибудь тяжелым предметом. Но у помощников Малда Йоза явно не было никаких вопросов. И места по периметру его старого дома они занимали, подпрыгивая от нетерпения. А я любовался их действиями как отлично поставленным спектаклем. Не так уж часто мне доводится посмотреть на подготовку крупномасштабного колдовства со стороны. А это, помимо прочего, просто очень красиво. Я сидел в траве, прислонившись спиной к воспоминанию о крепком когда-то заборе, и во все глаза смотрел, как мелко дрожит старый трехэтажный особняк, как он начинает светиться и не то чтобы течь, скорее оплывать, как свеча, постепенно теряя прежнюю форму. Здание таяло, истончалось, и одновременно становилось все выше. Мне было ужасно интересно поймать момент, когда его очертания окончательно утратят сходство с жилым строением и начнут превращаться в древесный ствол. Но я, каюсь, так и не заметил, как это случилось. Слишком долго картина была похожа и на дом, и на дерево в равной степени. А потом вдруг оказалось, что высоченное дерево, вот оно, стоит передо мной. А дом? Какой дом? Его здесь никогда не было. Что вы придумываете вообще? Дерево, вопреки моему смелому замыслу, все-таки не достигало облаков и тем более звезд. Этот вопрос решился иначе. Звезды и облака были вплетены в его аккуратную крону. Причем звезды одновременно неплохо справлялись с ролью светильников. А облака сперва показались мне просто приятным украшением, но приглядевшись, я понял, что они почти целиком скрывают появившуюся в ветвях хижину, как дополнительная стена. Все это продолжалось около получаса, дольше, чем строили дом Мелифаро. Видимо, очень уж сложным оказался мой нехитрый заказ. Наконец, на одной из верхних ветвей появился Малда Крикнул своим людям, да так, что в новом городе, наверное, было слышно. «Мы сделали это!» А потом мне еще громче. «Полезай сюда!» Еще недавно это стало бы для меня роковым часом несмываемого позора. Я не умею лазать по деревьям с таким гладким стволом. С ветками ищу туда-сюда, хотя в большинстве случаев предпочитаю воздержаться от подобных упражнений. Но теперь в моем распоряжении была способность ходить темным путем. Один шаг, и можно оказаться где угодно, хоть на пустынном пляже на другом конце мира, хоть в хижине на дереве. Усилия примерно одно и то же, никакой существенной разницы. Ну и со стороны это выглядит чрезвычайно эффектно. Тут исчез, там появился из ниоткуда. И юным архитектором развлечения, и Малдо, мои фокусы пока в диковинку. Потом, конечно, привыкнет. Я вон даже к Джуфину со временем как-то привык. А он все-таки гораздо эксцентричней.